Глава 9. Инос Валак. В какой-то мере я ожидала, что просто не будет. Его светлость Миран предупредил, что со мной проведут беседу и посвятят в ход расследования произошедшего. Поэтому пока я ожидала прихода людей, которым поручились ее действия, изнервничалась. Все же вряд ли мне понравится то, о чем мне поведают». К тому же мы с лордом Мираном немного повздорили из-за того, что я озвучила свои мысли относительно предстоящей практики. Проходить ее в главной лечебнице Империи я не хотела. Была уверена, что этот вопрос будет поднят еще раз после экзаменов, но все же вероятность того, что я изменю свое мнение, равнялась нулю. Я мысленно готовилась к тому, что мне должны рассказать. Предполагала, что могу не сдержаться в проявлении эмоций, Предполагала, да, но все равно оказалась не готовой принять все новости. Если честно, я просто не ожидала, что меня удостоит своим вниманием сам кронпринц. И первым делом будет интересоваться моим самочувствием. Еще и таким голосом, каким шептал отец, когда меня, разыгравшуюся и не желающую слушаться маму и гувернанток, укладывал спать. Нежным-нежным и вместе с тем строгим поэтому первые минут десять прошли для меня, как в тумане. Я даже на Айрсы не реагировала, сконцентрировав все свое внимание на кронпринце. Мне что-то говорили, я даже вроде как слушала и даже отвечала на какие-то вопросы, а потом, сама не знаю, как уж так вышло, но я сидела на коленях его высочества Алексиса и орошала его грудь слезами, плакала и, кажется, жаловалась вообще на все, на дядю, который обошелся со мной столь бессердечно, на свое утраченное детство, на судьбу, которая лишила меня любящей семьи. Мои родители были чудесными, на то, что позволило себя обмануть и оказалась куклой в руках тех, кого считала близкими людьми. Я говорила и говорила, крепко держа мужчину за плечи. Я выговаривалась, и мне действительно становилось легче. Я ведь и самой себе запрещала думать о том, что одиноко. Те, кого я считала друзьями, таковыми не являлись. А с другими однокурсниками у меня отношений не сложилось. Семья? То и у меня с четырнадцати не было. Куда после практики возвращаться? Как взаимодействовать с людьми, если мне страшно? И стыдно, и страшно одновременно. Я саму себя толком понять не могла. И чувство, что нахлынули лавиной... Я ощущала теплую руку кронпринца, который ласково гладил меня по спине и волосам. В этом не было какого-то мужского подтекста. Не знаю, будто старший брат успокаивал. Вдруг я осознала ситуацию и вздрогнула. Как я могла? П -п Простите, я... Да, Ни о чем переживать и не из-за чего извиняться, Несса. Ты не против обращения к тебе просто по имени? Ко мне можешь тоже по-простому обращаться. Я Алекс, девочка. Пока я пыталась отстраниться и вообще переварить такой неожиданный поворот, мужчина утер мои слезы и слезть со своих колен не позволил. Ох, боги! Не стоит пугаться. Я не кусаюсь и уж тем более не имею на тебя виды, как на женщину. Айерс, угомони свою магию. Кажется, ты был прав в том, что я очередная легендарная личность в семейном древе. Шадары, вторая. Надо же, как боги любят пошутить. «Ты уверен, Алекс?» «Абсолютно. Мне стоило лично познакомиться с леди гораздо раньше. Возможно, мы смогли бы избежать таких последствий». «История не терпится слагательного наклонения», — тихо заметила я. «Простите?» «Ничего. Скоро ты перестанешь меня бояться и не будешь постоянно извиняться». «Несса, ты больше не одна. Понимаю, что для тебя все выглядит странно, И твое поведение также тебя пугает, но в этом нет ничего страшного и плохого. Дело в магии, моей и твоей. Чувствуешь, как она ко мне тянется?» Я прикрыла глаза, прислушиваясь к себе, и, да, ощутила ту самую тягу, о которой, вероятно, и говорил кронпринц. «Моя магия буквально переплеталась с магическими потоками принца, даря мне умиротворение и тепло. Более того, было что-то еще помимо тяги». Ощущение правильности, а также желание разделить ношу. Странное сочетание. — А еще дело в моей крови. Ты только что обрела в моем лице названого старшего брата, а я — младшую сестру и соратницу. С императорским родом такое случается. Я обо всем расскажу тебе подробнее, но позже. После того, как вы поговорите с Айрсом, Хорошо. — Будет лучше, если о том, что с вами случилось, поведает именно он, а я буду за дверью, и если что, смело зови меня. Я молчала, почему-то вцепившись в мужчину. Не знаю, чего именно боялась. Остаться наедине с Айерсом или того, что парня я была рада видеть. — Несса, мы договорились. — Или ты пока не готова к разговору? Отложить его? Позвать лекаря? Я в — Порядки, Ваше Высочество, и готова к разговору. — Алекс, Несса, зови меня по имени. Мне взъерошили волосы на макушке, крепко обняли, и только после этого опустили в соседнее кресло. — Ничего, скоро привыкнешь. — Я буду за дверью. Айрс, держи магию в руках. Кронпринц вышел, оставив меня наедине с Айрсом и хаосом, который творился в моей голове. Айрс Шейрн. Когда я увидел, как брат реагирует на Инес, магия во мне взбунтовалась, потому что буквально после первого взгляда на девушку Алексис преобразился. Первые десять минут я отдал контролю над своей стихией, которая так и норовила спрятать Инес подальше от чужих глаз. И пусть я не ощущал никакого собственнического и мужского подтекста со стороны брата, Но факт того, что он столь нежен с чужой возлюбленной, бесил и одновременно радовал, потому что Алекс принял ее безоговорочно. Такие вещи мы видим сразу. Однако, чем больше я наблюдал за их общением, тем сильнее сжимались мои кулаки. И злился в этот момент я на себя. А уж когда Инна сама кинулась в объятья Алексиса, впору было головой об стену постучать. «Я идиот! Столько лет быть рядом и ничего не понять!» Высокомерный засранец, ставивший свои желания и статус превыше всего. Я не мешал их общению, понимал, что довериться мне девушка пока не сможет. И если внутренне Инна стянет к кронпринцу и ощущает в нем поддержку, прерывать нельзя. Любимой нужно выговориться». К тому же моя магия хоть и бунтовала, но вместе с тем не вела себя агрессивно. Я не ощущал в Алексе угрозы и соперника. Будь у него к ней именно мужской интерес, наши кровные узы ни капли бы меня не смягчили. Я боялся поверить в мысль, которая промелькнула в сознании, потому что... Не стоит пугаться, я не кусаюсь. И уж тем более не имею на тебя виды, как на женщину. Айр, сугомони свою магию».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 Я бы никогда не признался, что на самом деле очень переживал, что брат никогда не сможет создать семью из-за того, что я стал его первым Шадарой раньше, чем он смог встретить подходящую ему девушку. Абсолютно. Мне стоило лично познакомиться с леди гораздо раньше. Возможно, мы смогли бы избежать таких последствий. Я зажмурился, позволяя брату успокоить девушку. Интересно, он хоть понимал, что в этот момент выглядел далеко не старшим братом, а отцом? Из него получится прекрасный отец. Алексис давно к этому готов. Шадаре! Вторая! Если бы я не был таким категоричным идиотом, да, все могло бы сложиться иначе. Я радовался искренне, и вместе с тем... Ничего, скоро привыкнешь. Я буду за дверью. «Айрс, держи магию в руках!» Я открыл веки в тот момент, когда брат бережно усадил Инес в кресло и вышел за дверь. «Здравствуй, Иннес!» — хрипло произнес я. Из горла рвались совсем другие слова, но я держал их в себе. Это для меня она была родной, любимой, желанной, я же. В ее глазах я был кем угодно, но не объектом любви. «Привет, Айрс!» «Я рада, что ты в порядке!» Она слабо улыбалась, но при этом выглядела нахохлившейся птичкой, настороженной, но далеко не пугливой. «И как ей сказать о том, что я кругом виноват, пусть совершенно не желал ни такого исхода, ни тем более ее боли? Как признаться в том, что как защитник, как возлюбленный, я облажался по всем фронтам?» «Не знаешь, с чего начать?» — тихо спросила она. — Давай тогда по порядку. — Почему Хлоя решила опаивать меня? И можешь сесть рядом, я не кусаюсь, Айрс. Ну, пока точно. Мужество Иннес все же не занимать. Я стоял у стены, потому что боялся сорваться. Моя магия и так рвалась из меня бурной волной, а с учетом того, что ей нестерпимо желалось переплести свои потоки с магией девушки... Я попросту мог не сдержаться и оказаться гораздо ближе, чем того хотела бы сама Инес. Причина всего, что случилось с тобой, я. Если быть точнее, то мое положение. Я остался стоять у стены, жадно рассматривая девушку. Перед моим поступлением в академию Алексис объявил своей семье, что его наследником стану я. «Официально это решение должны были обнародовать после того, как я выпущусь из Академии, но...» «Приближённым к императорской семье об этом уже было известно, верно?» «И на тебя началась охота? Причём не только в брачном плане, Несса?» Я криво усмехнулся. «Айрс, иди уже сюда, я не из сахара. От твоего более близкого присутствия не растаю, к тому же, если честно...» Очень уж мне хочется прикоснуться к твоим магическим потокам. Странное желание. Она замолчала, а потом спросила прямо: "Ты первый шадар принца?" Так